Глава 53. Грабайт отметил, что на плотной белой бумаге, из которой состоял конверт, не было ни единой пометки или да даже штемпеля. Казалось, почти почтмейстер вручил инспектору не настоящее письмо, но некий элемент театрального визита. Единственное, что вызывало сомнения в подобном, так это то, что содержимое внутри конверта все-таки можно было плачивать по «Эй, господин хороший!» – прослышался хрип и крик. Грабайт, собиравшийся открыть конверт, невольно вздрогнул. Оказывается, это был таксист, который стоял рядом с своей машиной и, облогатившись на дверце, держал в руке дымящуюся сигарету. Теперь инспектор, пользуясь случаем, смог хорошо рассмотреть его лицо. У мужчины была коротко с голова, острой скулы и прямой нос, который четко выделяется на его лице. и глаза таксиста смотрели на полицейского почти чистотическим упьёком. Грабет не совсем точно помнил это таинственного хабаренези, но, воспользовавшись возможностью хорошенько встретить в стоящих таксиста, заметил, что он был совершенно не похож на того выстава который привез его в Ванитас ресторан. В чем дело? Спокойно спросил Грабет. Таксист выпустил из рта такаечка дыма и сняхнул припусти грязи. Не угодно ли господину иностранцу отправиться в аэропорт или на вокзал? Мужчина укал подвинул. Ха, из чего это быть? Инспектор был несколько возбущен тем, что какой-то таксист лучше знал, что ему нужно делать. «А что еще вы можете сделать, если ваш отель сгорел до 2?» Начал объяснять таксист. что с другой поехать?» «Подождите, дайте мне собраться с мыслями!» Еберова, этот вернуться. По какой-то причине инспектор был неприятен взгляд этого человека. Но не мог не заметить, что в водителя был здравый смысл. Скрестив Лукин на груди, погрузился в размышления. Этот совершенно случайный лондонский таксист, сам того не подозревая, поставил его перед сложной дилеммой, суть которой заключалась в том, что инспектор должен был решить, капитулировать ли ему в своей миссии по поимке доктора Бейзворда или же продолжать ее до победного конца. Второй вариант был определенно намного сложнее, поскольку у Греба это было мало шансов найти незаметного маленького человека, скрывшегося в дебях мегаполицы. Пока инспектор решал, что же ему все-таки делать, таксист уже больше стигает на землю и садился в машину. Думайте быстрее, господин хороший, начал еду вопьет саму добираться, тлакал, золим, крикнул, то вам нужно. Уже сесть залем, покрикнул таксист как-то. Гэбер развернулся и подошел к нему. Ему не хотелось теять эту машину из виду. Даже не потому, что ему было так трудно поймать другое такси. Нет, дело было в другом. Ему просто подсознательно хотелось опереться на кого-то, кого он знал хотя бы чуть больше, чем две секунды. Сектор почувствовал, что ситуация все больше выходит из-под контроля. Подойдя к машине, он открыл дверцу и забылось на заднее сиденье. «Вы не знаете, где находится институт компьютеризации имени Макота?» – спросил водитель. Он не помню адрес своего указанного визитки, только это необычное имя оставилось след в памяти Габать. Таксист, услышав слова пассажира, вытер под соба и вздохнул. Видимо, он пытался понять, о чем именно говорил инспектор. Господин хороший, очевидно, имеет в виду мантек, после минуты молчания переспросил его мужчина. Шить за место, ебать, впевнество в Был такой электронно-технический завод, потом у него сменился владелец, после чего его преобразовали в научно-исследовательский институт электронных технологий, пояснил таксист. Ну, я думаю, мне следует ехать туда, потому что инспектор с некоторой неуверенностью. Он вспомнил, что таинственный утренний посетитель представился ему специалистом по компьютерным технологиям, так что жив 2-2, получалось, что таксист указал нужное место, но не под тем именем. Я даже не знал о том, что они его переименовали. Говорил, что таксисты, куще Я полагал, что они решили оставить узнакомлюсь в такую бумагу. Когда машина наконец тронулась, с места, ГБД кинулся на спинку сиденья. Решение поехать в этот институт он перенес горячее. Таксист просто не дал ему достаточно времени на разрубие. Но сейчас, уже направляясь туда, инспектор отметил по себя, что это действие имело смысл. Потому что, если этот специалист действительно мог быть связан с доктором безводом, то у это была довольно веская причина посетить это таинственное место. Кто знает, подумал он, может быть, именно там я смогу завершить свою миссию. Как бы то ни было, у него не было плана дальнейших действий. с вами он попросту не знал, что именно будет делать, по быть в этот институт. События развивались так быстро, что единственное, на что мог рассчитывать, это на удачу. Хотя бы потому, что не факт, что, прибыв туда, он сможет найти там доктора Бейзварда. Но даже если удача выбринется ему, и человека, которого он ищет, действительно находится там, Инспектор представил себе, как увидев доктора в коридоре, он подходит к нему и авторитетным тону заявляет, именем закон о А Безо, глядя на него, с ему комсу маленький старческий ваз, в ответ на это чешет свои такие седины и молит. По-исследовательский не имеет власти здесь в Англии, поэтому вы не имеете права создать мечту ему. И, ухмыляясь, отправится по своим делам в какой-нибудь кабинет, оставляя ГБД стоять на месте с глупым видом. Внезапно Габайт вспомнил, что все еще держит в руках конверт, который так и не удалось вскрыть с тех пор, как получил от почтмейстера. Инспектор, у которого не был под рукой ножницы, просто оторвал нижний уголок и конверта конверт пополам. В его колени тут же упал сложенный лист бумаги и небольшой лист картон формата А 7 Полицейский осмотрел как тонко повнимательнее, на ее глянцевой аквамариновый цвет поверхности были выведены два ряда, разные буквы английского алфавита. каждая буква которого сопровождалась с информация информацией о произношении и порядковым номером. Галбрет был весьма удивлен тому, что неизвестный человек прислал ему очередную принадлежность для дошкольника. Инспектор перевернул карточку, Надеюсь, что на обороте могло быть что-то написано тут. И, но, увы, там не было ничего, кроме крышной надписи «Копирайт York Мэдл Press 1991 год». Правом правом нижнем углу. Первой мыслью возникшей в инспектора была «Видимо, меня перепутали с отцом, который заказал свой ребенку вкладыш для учебы». Но он тут же отбросил её, потому что, вспомнил, как почти почтмейстер специально уточнил, что письмо предназначилось не для кого-нибудь иного, но именно для Гэлэйда, остановившегося в отеле State of Snow Lake. Правда, могло оказаться, что в том отеле в одном из номеров могли остановить своего тёзка с маленьким ребёнком. Но инспектор решил не развивать эту тему и приступил к изучению того предмета, который лежал в том конверте. Свернув сложенный в четверо лист бумаги, Габбе сразу отметил, что текст был набран на пишущей машинке. Ну, конечно, подумал он, это же отличный способ поставить его в тупик. Ведь если бы письмо было описано туки, то не туда было бы догадаться, кто был автором. Разобравшись с первым впечатлением, инспектор изучил этот предмет немного внимательнее. Обе стороны белого листа бумаги были заняты под длинное послание, напечатанное очень мелким шрифтом. Черные чернила во многих местах облупились, из-за чего буквы выглядели несколько размытыми, и текст был не очень разборчивым. Гелбайт, в чьей обязанности входило расшифровывать непонятные рукописные сообщения, не видел ничего сложного в том, чтобы понять, что именно было написано в написано документе. Для наивного человека среднего возраста. Так было заглавлено загадочное письмо. Почему-то инспектор сразу догадался, что оно было адресовано именно ему. И, слегка обидевшись на, на определение наивный, начал читать. Я не буду называть тебя по имени, потому что очевидно, что послание предназначено только для тебя. Так начиналось это послание. Тогда -то почему бы тебе не представиться? Прошептал грабать одними губами, чтобы таксист не услышал. Ты ведёшь себя, как влюбленный подросток, и, знаешь, наблюдать за любовными постраданиями со стороны довольно неприятно. А если честно, то это просто раздражает. В стародавние времена мне довелось наблюдать за двумя людьми, которые испытывали чувство каждой той же девушки. Все трое были одного возраста, и их связывал тот факт, что они вместе учились в одной семье Зачем мне знать какую-то историю любви между теми школьниками? Саркастически спасил Габа, неизвестно, Первый юноша, назовем его для касти Парфенеоном, влюбился в девушку, назовем её в Доки, в детства. Он следил за каждым ее шагом, поклонялся ей как богине, но в то же время боялся близиться к ней, избегал ее взглядов и стыдился, когда незнакомые люди произносили при имя. В свое время как второй юноша, Андроник заинтересовался этому думал же тогда, когда учеба в и подходил к концу. В отличие от Парфенеона он не колебался, и во время каникул воспользовался представившейся возможностью в Евдоки в её доме. После этого Антоник был с позором исключён из но зато у него и Евдоки родился ребенок. Факт рождения наследника полностью компенсировал то обстоятельство, что его отец остался с незаконченным средним образованием. Молодец, что могу сказать, сракастически заметил гавой. Если ты не смог установить связь между этой историей твоей и текущей ситуацией, то уж извини меня за то, что я не принял во внимание твой уровень знаний коэффициент интеллекта. Вот это уже ханство, Спектр издевался того, чтобы не закричать. Поэтому я позволяю себе сказать тебе услугу, поскольку считаю тебя опытным человеком, который сможет решить сложную задачу, если ему дать несколько подсказок. Что, сначала скорбел, потом стишь? Это письмо все больше сделал, граба это задуш. Главная причина, по которой я пошел на уступки, заключается в том, что мне надоело наблюдать за тем, как взрослый человек и капитальной профессии дрожит над полученным уделом. Точно так же, как профриньон боялся любить ждуки Ты, как тот юноша, теряешь почву под ногами, как упоминает своими жертвы, из-за чего вместо расследования, как тут должен заниматься, ты на самом деле просто топчешься на месте. Интересно, ассоциация, подумал инспектор, постепенно успокаиваясь». Но все, что тебе нужно, это смело осмотреть в лицо опасности, не бояться делать иских движений и не принимать во внимание трудности к тому, в самом подростку. При таком положении дел ты, как и антоник, получил бы то, чего хочешь. В его случае это был сын, а в твоем чувство выполненного долга. Увы, к сожалению, ты вряд ли сможешь это сделать. Характер человека невозможно просто так изменить научными советами. Поменяется только объем его знаний, но остальное он станет прежним. «Ну, конечно, люди же никогда не меняются», — вспомнил Габарь известное излечение. Поэтому я закончу напоминание тебе о том, о чем ты должен был узнать за все это время. Вначале было число. Дважды. Четыре и пять. Отныне я просто буду надеяться на то, что ты сможешь разгадать головоломку, с которой справятся даже те люди, которые испытывают серьезные проблемы с эшмейской логикой. На этой несколько призрительной и ноте письмо подошло к концу. Габарит скомкал листок бумаги и выбросил в боковое окно машины. Боковое зрение успел заметить, как порыв ветра подхватил его и понес куда-то в темный простор и шоссе. Откинувшись на спинку сиденья, инспектор на долю секунды подумал о том, что это был поступок не полицейского обязанного хранить вещественные доказательства, но взволнованного романтика. В любом случае, Габарита это не особо волновало, как и тот факт, что когда он пускал стекло, то в машину ворвался необычайно холодный ветер. Инспектор начал анализировать, кто бы мог быть автором этого двусмысленного и неясного сообщения. Было бы сложно с точностью идентифицировать этого человека из-за машинописного текста письма, поэтому инспектору пришлось полагаться на его содержание. Было ясно как в божий день, что автор строк, который не представился себе читать, был прекрасно осведомлен о том, кто такой Габрид. Кроме того, этот таинственный человек каким-то непостижимым образом знал о том, как инспектор относится к своему расследованию. Фраза, касающаяся ягнами жертвы, недвусмысленно намекала на это. Горобайт сразу же отверг идею с доктором Бейзвардом, просто потому что устал подбрасывать два в костер своей паранойи. Вместо этого он выдвинул гипотезу, что письмо мог написать никто иной, как господин главный инспектор Сейму. В его личности всегда была какая-то скрытность, и это не ограничивалось его манерой и загадками. Достаточно было, к примеру, взять у унижительный визит к против Гэббрет. Да? Инспектор вспомнил в одну из последних строк, которыми заканчивалось письмо. В начале его число. Два, четыре, четыре, пять. Отсылка к Евангелию Иоанна, как считал Гэббрет, была намерена, вставлена в втором сообщении, чтобы на ее фоне скромные по своей сути цифры выглядели претенциозно и интригующе. Ну четыре и пять повторил он. Интересно, что это может значить?